Глава двадцать вторая. Олеся. Мама будет сложно убедить в том, что Олег совсем не тот герой, каким старается казаться. Она была так рада, что в моей жизни наконец-то появился достойный молодой человек, который, к тому же, еще и Андрея от тюрьмы спас, что закрывала глаза на его неблагородные поступки. А вот к мнению папы мне стоило сразу прислушаться. «Все в порядке?» — вошел в гостиную Руслан. «Да. Мама звонила, я забыла ее предупредить, что задержусь», постукивая телефоном по ладони, произнесла я. «Говорить о том, что дома меня ждет жених, не стало. Олег появился неспроста. Сначала мне самой надо разобраться, что ему понадобилось в такой час у меня дома и зачем он вообще покинул больницу». «Я быстро переоденусь и отвезу тебя». Не спрашивая больше ни о чем, мужчина вышел из комнаты. И вновь невольно я стала сравнивать его с Олегом, который, окажись в такой же ситуации, повел бы себя совсем иначе. Зная его, даже не сомневалась, что жених сначала долго бы возмущался, а потом еще и обиделся, что я не проигнорировала звонок мамы и решила уехать домой. Как хорошо, когда мужчине ничего не надо объяснять. Лифт медленно спускался вниз, и я стояла напротив Руслана. Нас разделял один маленький шажок, который никто не решался сделать. Мы оба понимали, что этот шаг может оказаться прыжком в бушующий океан. Мне хотелось укрыться в теплых крепких объятиях от всех проблем, а он не хотел меня отпускать. Я это чувствовала. Но там, дома, ждал Олег. А я не находила в себе смелости сказать об этом Руслану. И, в отличие от жениха, злиться этот настоящий мужчина на меня не станет. Его обеспокоит поздний визит сводного брата. «Олеся». — Я не хочу, чтобы ты жалела или чувствовала себя виновата из-за того, что произошло в спальне, — произнес твердо Руслан. Мое молчание натолкнуло его на неправильные мысли. Сожалела? Да я была бы счастлива остановить те мгновения, остаться с ним там, смотреть на город сквозь панорамное окно, встретить рассвет в его объятиях, сидя на полу и кутаясь в один плед на двоих. — Я просто устала, и меня клонит немного в сон, — ушла я от прямого ответа. «Лучше было не развивать эту тему, а то я попрошу его отвести меня назад». «Тебя расстроил звонок мамы», — утвердительно произнес он. «Да, немного. Сейчас была отличная возможность во всем признаться, но я снова промолчала, а Руслан не стал копать. Негромкие звуки ночного города, как правило, меня успокаивали, но не сегодня. Куда-то спешили редкие прохожие. Водители, не жалея клаксона, жали на сигнал». Рядом рычал мотор огромного байка. Кому-то закон не писан. Свет ксеноновых фар встречной машины слепил глаза, и они начали слезиться. Размытыми пятнами мигали огни светофора, расплывались названия на вывесках. Достав платок из сумки, я аккуратно, уголком, чтобы не размазать тушь, промокнула глаза. «Ты плачешь?» Руслан резко нажал на тормоз, меня качнуло вперед, но он успел подставить руку, прежде чем я коснулась лбом приборной панели. По инерции обернулась назад, чтобы посмотреть, нет ли сзади машин, а только потом обратила внимание на мужскую ладонь, которая так и осталась лежать на моей груди. «Олеся, что происходит?» Не заметив пикантности в этом жесте, Руслан переместил ладонь вверх, захватил пальцами подбородок, чуть приподняв лицо, заглянул в уже высохшие глаза. «Это все ксеноновые фары на джипе», — улыбнулась для достоверности. Долго, не отпуская мой взгляд, он пытался понять, сказал ли я правду. Лишь убедившись, что я не плачу, он тронулся с места. Руслан остановил машину у подъезда. Прошло немного больше времени, чем отведенные мне мамой полчаса, но выходить из автомобиля я не спешила. Может, хотела оттянуть неприятный момент, встречу с женихом, но, вполне вероятно, просто не желала покидать спокойную, безопасную гавань, которую олицетворял собой этот мужчина. «Посидим немного». Спросил Руслан. Мне хотелось кивнуть, но я помотала головой. К сожалению, мне уже пора. Скажи дома, что присутствовала на деловой встрече с французами. Они как раз прислали проект. Я хочу, чтобы завтра ты им занялась. Через несколько дней они, вполне возможно, прилетят сюда. А если мы договоримся, то в конце месяца нужно будет лететь во Францию. Ты поедешь со мной. Уверенно заявил Руслан. Но... Я без тебя не справлюсь. Ты единственный переводчик у меня в компании, владеющий французским языком. «Отказаться, значит, от такого заманчивого предложения я не имею права?» «Интересно, что такого заманчивого в деловой поездке?» Он подшучивал надо мной, мы оба это знали. «Франция?» Открыв дверцу, я приготовилась выйти из машины. «Доброй ночи». «Давай я провожу тебя до квартиры», — обводя взглядом дом, произнес Руслан. «Нет?» Вскрикнула я, вспомнив о том, что дома меня ждет Олег, но затем резко себя поправила, чтобы не вызвать подозрений. «Не стоит. Со мной ничего не случится. У нас тут тихо». «Набери мне, когда войдешь в квартиру. Я пока постою. Если через три минуты не услышу твой голос, поднимусь». «Хорошо», — ответила уже, выходя из автомобиля. Руслан открыл свою дверь и тоже вышел. Проводив до подъезда, прежде чем отпустить, прижал к себе и поцеловал в край губы. Все, что происходило между нами, не требовало слов. Счастье любит тишину. Поднявшись на свой этаж, остановилась на площадке и позвонила Руслану. «Я уже дома. Все хорошо». Нажимая на дверной звонок, проговорила в трубку. «Наконец-то!» — открыла мне дверь мама. «Ты хоть понимаешь, что твоему жениху в таком состоянии нужно лежать? А он сидит, тебя ждет!» — шипела она недовольно, не обращая внимания на мои предупреждающие гримасы. «Пока», — произнесла я в трубку, услышала в ответ «До завтра» и отключила телефон. «Интересно, Руслан слышал слова мамы?» «Олег в кухне», — кивнула мама, но с места не сдвинулась. «Из-за твоего отца в зал не заходит. Я предлагала ему прилечь на твою кровать, а он отказался». «Зачем он вообще сбежал с больницы и приехал так поздно?» — шептала я раздраженно. «Мне надо с тобой срочно поговорить», — прозвучала из-за спины родительницы. Мы не услышали, как Олег подошел, обе вздрогнули от неожиданного появления парня. Он выглядел ужасно. За сутки синяки потемнели, лицо еще больше распухло, такие же гематомы наверняка расцветали и на его теле. Как он в таком состоянии смог подняться с постели и добраться до нас? «Ну, я оставлю вас», — поспешила мама уйти, не забыв при этом выразительно посмотреть на меня. «Подождешь несколько минут, пока я переоденусь?» Мне очень хотелось душ принять, но сначала надо было разобраться с Олегом. Я хотел с тобой наедине поговорить. Удивилась, но ничего не сказала. В свою комнату ты меня не пригласишь, поэтому давай спустимся вниз. Не стоит, чтобы наш разговор случайно услышали твои родители. Олеся. Спустимся вниз, чтобы не слышали родители? Вычленив из его слов главное, я думала, как лучше поступить. Вполне возможно, что Руслан еще не уехал, поэтому спускаться во двор я не очень хотела. Между братьями могла завязаться ссора, и я тогда не узнаю, что такого тайного хотел сообщить мне Олег. Хорошо, но сначала я все же переоденусь. Пройдя мимо жениха, направилась в свою спальню. Двор можно было просмотреть только через окно родительской спальни. Мама вернулась в кухню, что облегчало мне задачу. Переодевшись быстро в спортивный костюм, спрятала резинку для волос в рукаве и направилась в другую комнату. Постучав и получив разрешение, вошла к отцу. Он сидел в кресле и читал книгу. «Пап, я на подоконнике утром резинку для волос оставила, когда красилась». Отец, наверное, и не слышал, что я говорила. Он отстраненно кивнул и продолжил чтение. «Эта спальня у нас была самая светлая, поэтому мы часто с мамой ставили зеркало на подоконник и наводили красоту». Выглянув в окно, убедилась, что автомобиля Руслана во дворе нет. Вытащив резинку из рукава, собрала волосы в хвост и зафиксировала прическу. «Нашла?» Не отрывая глаз от книги, спросил отец. Могу. «А этого гони в шею». Перелистывая страницу, папа кивнул в сторону двери. «Олеся, ты умная девушка, не ведись на внешний лоск» в которой уже раз он повторял одни и те же слова, но я впервые услышала их сердцем, а не пропустила мимо ушей, как делала ранее. Ничего не ответив, я тихо вышла из родительской спальни. Олег ждал меня у входной двери. Обув кроссовки, я повернула ключ в замке и первой вышла на лестничную площадку. Нажав кнопку вызова лифта, негромко спросила парня. — Ты еле на ногах стоишь. Зачем в таком состоянии приехал? В больнице знают, что ты сбежал? Я не сбегал. Отпросился у дежурного врача, обещал до утреннего обхода вернуться. Входя за мной в кабину лифта, ответил он. Мог бы позвонить и попросить, чтобы я утром зашла к тебе. Не пришлось бы так рисковать своим здоровьем. А вдруг тебе хуже станет? Ты за меня переживаешь?» Улыбнулся он довольно. И вот что мне ему на это ответить? Олег, то, что я о тебе беспокоюсь, ни о чем не говорит. «Серьезные отношения нельзя построить на лжи», — твердо произнесла я, смотря ему прямо в глаза. Выдержав небольшую паузу, добавила «И мы не будем». «Не знаю, правда решила меня бросить?» «За что ты со мной так?» — грустно улыбнулся Олег. Двери лифта открылись. Я ждала, что жених выйдет первым, но он желал услышать ответ, который я не могла дать. Выйдя из кабинки, я направилась на детскую площадку. Парень с трудом поспевал за мной, поэтому, дождавшись, когда он пойдет рядом, я взяла его за локоть. Опустившись на первую попавшуюся на пути скамейку, я посмотрела на Олега, который присел рядом со мной. Тусклый свет фонарей недостаточно хорошо освещал площадку, но его хватало, чтобы разглядеть, как жених морщился от боли. То, что ты хочешь мне сообщить, стоит твоих страданий? Давай вызовем такси, и ты вернешься в больницу. Поговорим, когда тебе станет легче. «Это не займет много времени». Олег достал из кармана телефон. Я не торопила его, не мешала лазить в приложениях. Спустя пару минут он включил диктофон. Голоса на записи я узнала сразу. «Вот, послушай». «Лысый, объясни мне, откуда в моей крови взялась наркота?» — кричал Олег. «Мне менты угрожают». «С чего ты взял, что это наркота?» Судя по тону, Лысый возмущался искренне. «Лекарство продается в аптеке». Дед, когда от рака помирал, только им боли снимал. Две упаковки на хате остались, там скоро срок годности заканчивается, не выбрасывать же их. Обезболивает быстро и надолго. Когда ты ныл, что башка раскалывается, я тебе таблетку дал, а менты тебя на берут, Чтобы больше я твоих лекарств в клубе не видел. Из-за твоего лечения у меня куча проблем. Олег отключил диктофон. Все вроде было понятно, и эта запись полностью оправдывала моего жениха, но... Но откуда мне было знать, что все это не подстроено? «Это что касается наркотиков», — убрал Олег телефон в карман. «Я хочу объясниться по поводу Люды. Когда-то я с ней встречался, да и не только с ней, чтобы насолить Руслану, я появлялся в компании, тискал в коридорах помощниц, переводчиц, бухгалтеров. Это не красит меня. Но я никого не насиловал, не принуждал. Все это я делал, чтобы отомстить сводному брату. Поверь, причин для этого у меня было много». Олег замолчал, долго разглядывал свои руки, а потом продолжил. «Люда мною серьезно увлеклась. Как только я это понял, перестал с ней общаться. Потом в моей жизни появилась ты, и другим в ней просто не осталось места. Узнав, что я попал в больницу, она заявилась ко мне. Когда на сегодня рассказала, что произошло, я готов был сам ее убить. «Королева, этом раз еще пожалеет, что ударила тебя!» Зло выплевывая каждое слово, Олег со всей силы сжимал кулаки». «Не стоит с ней связываться», — негромко произнесла я. Чем больше рассказывал парень, тем меньше оставалось сомнений. Получалось так, будто я преувеличила его прегрешение, чтобы с ним расстаться. Образ Руслана встал в этот момент перед глазами. Чувствовала я себя предательницей. «И кого я предаю?» «Себя. Свои чувства». «Я думаю, ты уже знаешь, что авария случилась много позже». Наверное, восприняла это как очередную ложь. Так и есть, но я просто не хотел говорить тебе правду. В тот день мне позвонил грач. Он верещал в трубку, что вызовет полицию, если твой брат не перестанет стучать к нему в дверь. Я поехал туда, но Андрей отказывался уходить, пока грач не вернет ему какие-то деньги. Ты знала, что твой брат барышничал? Что делал? Торговал всякой запрещенной дрянью. Нет, этого не может быть. «Олеся, поверь, мне не доставляет радости сообщать тебе об этом. Как я понял, конфликт у них случился именно на этой почве. Грач раньше работал в ночном клубе, там он и познакомился с твоим братом. Кто кого втянул в этот бизнес, я не знаю, но серьезные люди именно с твоего брата требовали деньги за утерянный товар. Андрей кричит, что это мой бармен, прошляпил дрянь, а Грач уверяет, что и близко к нему не подходил. Кому из них мне верить? Времени разбираться не было, Андрею угрожали». Собрав всю наличку, я взял недостающую сумму в долг и повез твоего брата возвращать деньги, чтобы от него отстали. Конфликт улажен. Да, но какой ценой, подумала я. Позвони брату и спроси, солгал я или нет. Не хотел тебе об этом говорить, но и потерять тебя из-за недомолвок не готов. Я слишком сильно люблю тебя, королева. Олег, мне надо обо всем этом подумать. Сейчас я не хотела продолжать этот разговор. Появилось чувство, что судьба насмехается надо мной. Я уже решила разорвать помолвку, позволила себе сблизиться с его братом, к которому меня тянет словно магнитом, а теперь что? Предать, бросить человека, который вытаскивает из проблем моего брата? Который по вине Андрея, пусть и косвенно попал в аварию и чуть не погиб? Не расстраивайся. Главное, Андрей жив и на свободе. «Я тоже хочу быть свободной в своих желаниях и чувствах», — мысленно прокричала я. Несколько минут мы сидели молча. Первым приближающийся мужской силуэт заметил Олег. Последив за его взглядом, я узнала направляющегося к нам человека. Сердце пропустило удар, а затем с удвоенной силой застучало в груди. «Что он здесь делает?»